Контрольные вопросы Первый Что означает выражение Геродота Египет – это дар Нила? Второй О каких изменениях в развитии египетского общества свидетельствует гробница вождя, найденная В Иранкополе, Энхаби. 3. Для чего строились гигантские пирамиды и почему стало возможным их строительство? Четвертый. Расскажите об учете и распределении рабочей силы в Египте Среднего Царства. Пятый. Почему рабовладельческие отношения в Древнем Египте были развиты слабо? Шестой. Как было организовано ирригационное земледелие бассейнового типа в Древнем Египте? Седьмой. Кто такие гексосы и причины установления их власти над Египтом? Восьмой. Как понимать выражение источника речения Ипусера? Страна перевернулась, как на гончарном круге. Девятый можно ли назвать египетскую империю Тутмоса III мировой державой того времени? 10 В чем значение договора между Египтом и хеттами 1280 года до нашей эры для международных отношений, 13 века до нашей эры. 11. В чем культурное значение храма Рамсеса II в Абу-Симбеле? 12. Почему Египет оказался под властью ливийцев, Эфиопов, ассирийцев, в X-VI веках до нашей эры. 13. Что такое саистское возрождение? Его исторические причины. 14. В чем проявилось влияние египетской культуры на культуру других народов и каковы ее особенности? 15. -й. В чем суть религиозной реформы Эхнатона? Каково ее влияние на развитие египетской религии и искусства?